Четверг, 29 мая 1914 года, Тярлева. Теперь всех охватила охота к перемене мест. Дачные разговоры уже не те. Всем не сидится на месте. Некоторые положительно не знают, что с собой делать. Если им месяц или полтора надо посидеть безвыездно на одном месте, они готовы ехать куда бы то ни было. Зачем бы то ни было только бы ехать? Разве они правы? Я решительно не готова вот так срываться и мчаться навстречу неизвестности, даже если допустить, что в этой неизвестности нет москитов. После дождя появились страсть, как много. Конечно, я забыла предупредить Нила о цветах «Т». «те». Теперь сержусь на «Т». Зачем было уезжать? да вдогонку нагружать нашего садовника. У него и так много дел в нашей оранжерее. Надо не забыть в другой раз предупредить Нила. Наташа вчера натирала полы. Мне сделалось дурно от запаха мастики. бежал от неё в парк. Благо, погода стоит чудесная. Послезавтра жду Ику. Задумала праздничный обед. Пять блюд, не меньше и непременно приглашу эльских. Итак, бульон из индейки с фрикадельками даже не обсуждается, Ика его обожает. Надо бы проследить, чтобы фрикаделек имелось достаточное количество, а не как давеча, две в тарелке. Тогда Ика страшно надулся. Салат с тёплой лососиной. Потрачусь? Что из того? Как будто я не имею на это права. Баранья котлета на косточке. Картофельное суфле, непременно с грибным соусом. Записываю, а сама уж думаю сейчас прошку позвать. Так и есть захотелось. На сладкое нужно постараться. Ика — это кайсладкоежка.